Глава 56. Доктор Картер попыталась выдавить улыбку. Зря, зря. Учитывая обстоятельства, это выглядело чересчур легкомысленно. Нужно произвести впечатление собранной особы, полностью контролирующей происходящее. Да, это самое важное. Она снова повернулась к своему столу. Может лучше сесть в кресло? Не покажется ли подобная поза небрежной? До того, как доктор Картер успела принять решение, от монитора раздался сигнал соединения, и большой экран из черного стал красным. Требовалось иметь особо извращенный склад ума, чтобы запросить звонок по видеосвязи и потом отключить изображение со своей стороны. Скорее всего, старый рыч прекрасно знал, как работает технология, хоть ему и сравнялось несколько сотен лет, просто любил наблюдать за мучениями собеседников. В отсутствие иных вариантов, Картер стоя изобразила воплощенное внимание. «Какого черта происходит, Вероника?» «Возникли непредвиденные обстоятельства, Сир», — ответила она, стараясь говорить спокойно. «Обстоятельства? Да это полная катастрофа! Новости разлетелись по всему миру!» «Так и есть, мой господин», — кивнула доктор Картер. «Как я докладывала в прошлом году, в связи с быстро меняющейся медиасредой, Даже не думай перевести разговор на другую тему, Вероника. Ты несешь ответственность за этот провал, и не пытайся использовать его к собственной выгоде. Мои намерения были совершенно иными, Сир. Твоя ценность для нашей организации базировалась на продемонстрированном вплоть до сегодняшнего дня умении разбираться со сложными ситуациями. Если сейчас это перестало соответствовать действительности, то твоя польза для нас тоже исчерпана». «Что бы ни происходило, это не имеет отношения к нам, и, насколько я успела выяснить, народец так же обескуражен, как и мы!» Натянуто улыбнулась доктор Картер, решив не реагировать на пренебрежительный комментарий собеседника. «Обескуражен?» «Я имела в виду...» — произнесла она, едва сумев не поморщиться от досады, на свой неудачный выбор слов. «Что за всем стоит что-то совсем новое, либо наоборот... Крайне старая, возможно, древняя магия. «Древняя магия не создает дурацких монстров, чтобы пугать детей!» «Нет, мой господин, но в дело вовлечены весьма могущественные силы. Существует вероятность, что они нашли себе сосуд...» «Домыслы!» — резко выкрикнул собеседник. «У тебя дом горит, а ты строишь дикие теории, кто мог его поджечь?» «Мне казалось, твои газетчики занимались расследованием». «Верно, сир». Но, насколько мне известно, им тоже пока не удалось выяснить ничего определенного. «Насколько тебе известно?» «Я вас предупреждала мой господин. Винсента Бэнкрофта не так-то легко контролировать». «Это мы еще посмотрим. А что там с твоим ручным полицейским?» Детективы инспектора Стерджиса отстранили от расследования. «В самом деле?» «Что ж, возможно, его руководство мыслит правильно». «Пожалуй, нам тоже нужно кого-нибудь послать». «Со всем уважением, милорд, но я не думаю, что есть необходимость в столь радикальных мерах. Хотя ситуация накалилась, я уверена, что нам удастся восстановить контроль и обернуть ее в свою пользу». «И каким же образом?» «Таким же, каким я всегда решала вопросы раньше, мой господин», сказала доктор Картер, проводя рукой по волосам. «Нижайше прошу проявить терпение и позволить мне выполнить работу». Хм. Что ж, будь по-твоему, Вероника. Но имей в виду, твое положение сейчас очень шатко. Что мы тебе дали, так же легко и отнять. Благодарю за предупреждение, Сир. Если цель вашего звонка заключалась в том, чтобы довести до моего сведения эту угрозу, то заверяю, что я в полной мере сознаю риски. Не считай, что наши прежние теплые отношения дают тебе право на столь фамильярные заявления. Ты сейчас ходишь по очень тонкому льду, учитывая сокрушительное фиаско с этим делом. Краем глаза доктор Картер заметила возникшего в дверях ассистента. «Прошу меня извинить, мой господин. Один момент». Она выключила звук и прошипела. «Не сейчас, Джереми, я же говорила, нельзя меня беспокоить!» «Виноват, но...» «Что такое?» Раздраженно повернулась доктор Картер к ассистенту. «Дело касается детектива-инспектора Стерджеса. Кое-что случилось...